примерным поведением, чтобы уже вполне его успокоить, сообразив, что это вернейшее средство сократить срок моего заключения. Я попросил у него книг. Он был поражен, что, имея свободу выбора, я ограничился несколькими серьезными научными трудами. Сделав вид, будто я всецело предался занятиям, я дал ему таким образом полное доказательство желаемой им перемены.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 Отсутствие Манон, тревога о ее участи, боязнь никогда более не увидеться с нею, были главным предметом печальных моих раздумий. Я представлял ее в объятиях г ибо таково было первоначальное мое предположение, и, далекий от мысли, что он обошелся с ней так же, как со мной, я был убежден, что он устранил меня лишь с целью без помехи обладать ею.